Рождество. Я не помнила Рождества до войны. И в первый, и во второй год войны его тоже не было. Наверное, Бог в эти годы рождался где-то в других местах, не в Сибири. Только когда Красная армия начала гнать фашистов, мама и бабушка решили устроить нам Рождество. Тем более, что Лиля где-то заработала чуть-чуть сахара. А вот ботинки она так и не заработала, зря таскала воду. Эти люди неожиданно уехали и ничего ей не дали. Мы с Миной ничего не знали и даже не догадывались, что там делают старшие. Бабушка разучивала с нами на печке рождественский гимн и велела не смотреть вниз. А там Лиля принесла большую ветку полыни. Деревьев возле села уже никаких не осталось, и полынь была вместо ёлки. Аня нарезала из старой порванной книги ленточек, разрезала по краям их края и склеила варёной картошкой вокруг веточек полыни. Этой же картошкой она наклеила из бумаги цепочек и украсила нашу ёлку. Ёлка получилась чёрно-белая, но всё равно красивая. А когда мама повесила на веточки фигурки из теста, мы чуть с печи не упали. Там были барашек и лошадка, корова, курица с петухом и Конечно, свиньи. Бабушка велела нам спуститься с печки и поставить под ёлку тарелочки. А потом надо было быстро ложиться спать, потому что Кристин, младенец Иисус, приходит ночью. И если ты себя хорошо вёл, он оставит тебе на тарелке подарок. Кристин, я хорошо себя вела. Я научилась понимать и говорить по-русски. Я подружилась с местными девочками и ребятами. Я научилась плавать. Я помогала полоть огород. У нас выросла хорошая фасоль. Я работала с винаркой. Я слушалась бабушку, маму и Лилю. Я помогала Мине, когда она дралась с Чумячёвым, обзывала его, чтобы он понял, нельзя нас обзывать фашистками. Кристихин. Преврати Чумячёва в доброго. Пусть он вернёт нам зелёного льва, а мне принеси что-нибудь вкусного и красивого. Я хорошая. А за валенки ты ведь меня уже наказал. Мы с Миной вычистили свободную клетку в свинарнике и сделали в ней себе домик. Вместо половиков у нас там было сено. В старой консервной банке на доске, которая была столом, стояли веточки полыни. Вместо тарелок и чашек у нас были очень красивые осколки от посуды, которые собирали все девчонки в деревне, и мы тоже. Это было место для большой игры в дом. Нам не хватало для него только кукол. Их было совсем не из чего сделать. Засыпая, я подумала, что Кристхен может заглянуть и в наш дом для игры. Там нет ёлки и печёных животных, но там такие красивые тарелочки из осколков посуды. Есть даже один с васильком. На него Кристхен мог бы положить конфету. Говорят, вкуснее ничего на свете не бывает. Утром нас ждали подарки. На каждой тарелочке лежала горсть жареных семечек. Они так вкусно пахли. А вокруг семечек сидели по восемь состряпанных фигурок, и лежало что-то белое. Оказалось, это конфета из крахмала и сахара. Она была не такая уж сладкая, как я думала. Сахара там было чуть-чуть. Но главное, что на моей тарелке была куколка из теста. А у Мины, у Вильгельмины, у неё на тарелке. Лежала настоящая кукла из тряпочек. У куклы была голова, набитая соломой, и волосики из шерсти. Ох! О! Я схватила свою куклу из теста и быстро откусила ей сначала голову, затем руки, а затем ноги. Я проглотила её и громко заревела. Всё. Нету. А у меня есть. Кристихин, ты ничего не видел? Мина вела себя не так хорошо, как я. Она дралась с чумечовым и говорила не просто о щипанной зат, а кое-что похуже. Она убила суслика. Она убегала из школы. Почему ты подарил ей настоящую куклу, а мне из теста? Мина крепко прижимала свою куклу к груди, но это меня не остановило. Я пыталась сорвать её пальцы и добраться до игрушки. Я тоже хочу, отдай мне, вопила я. "Марихи, да что такое с тобой?" испуганно спрашивала мама. "Я тебе грушку для Мины. Кристиан перепотал!" Не могла я успокоиться. "Нет, Мария. Бог справедливый." Мина постарше, помогала больше. Вот он и подарил ей куклу. А тебе подарит в следующее Рождество, сказала бабушка. Мария, Мария! Мина уворачивалась от меня. Я не Мария, не Мария! орала я. Мама взяла меня за руку и выставила за дверь. В свинарнике было прохладно, и я быстро остыла, но возвращаться не стала. Побежала в нашу игровую комнату и села за пустой стол. туда Кристин ничего не принёс. Он же всемогущий. Почему он не может всем подарить по кукле? Или чтобы папа приехал? И чтобы война закончилась и у нас было много вкусной еды. Где он сейчас этот Кристин? Раз его нет здесь, когда он так нужен?